Как только по той или иной причине число обезьян на Гибралтаре сокращается, сейчас же англичане, не жалея средств, привозят новых из Северной Африки. В 1942 году, например, сам Черчилль телеграфировал командующему британскими войсками в Африке «Немедленно поймайте несколько обезьян для Гибралтара», и генерал послал. отряд солдат ловить обезьян. Две стаи моготов на Гибралтаре, одна живет высоко, на недоступных скалах, и эти довольно дикие, но обезьяны другой стаи, обосновавшиеся на полпути от вершины скалы до порта, совсем потеряли и страх, и уважение к людям. Быстро прыгнув в открытые окна автомобиля, они тащат из карманов туристов платки, кошельки и прочие вещи и стрелой удирают прочь. Краденые рвут, если оно несъедобно, и бросают. Угнаться за ними совершенно невозможно, да и небезопасно. Стоит схватить одного могота, как он поднимает такой крик, что вся банда тут же спешит на помощь и без страха нападает на людей. Приходится удирать, так как по закону обижать обезьян не разрешается. После полудня обезьянник Канонир привозит Моготом ежедневный паёк, фрукты, хлеб. Он уже много лет служит в этой должности и знает каждую обезьяну по имени. Только к этому человеку гибралтарские маготы относятся уважительно. зимние холода Средней Европы маготы переносят неплохо. Они однажды 20 лет жили и плодились в Германии. История такова. В 1763 году граф Шлиффен привез из Северной Африки несколько маготов и поселил их в парке своего имения Близкасселя на севере Гессена. Для укрытия от стужи обезьянам построили хижины и гроты. 20 лет жили и плодились они довольно мирно. Как верные псы, все стаи провожали графа до границы менее, когда он уезжал в кассель, и ждали тут его возвращения. Но потом стали безобразничать. У соседа, другого графа, украли кассу с деньгами и спрятали ее на крыше в жёлобе. Потом один могот, унес из люльки трехнедельного ребенка, управляющего имением, и залез с ним на фронтон дома. С большим риском повар-графа забрался на фронтон и, приманивая обезьяну инжиром, спас ребенка. Но когда вожак стаи напал на девочку, разодрал ее платье и вырвал волосы, Граф с тяжелым сердцем приказал перестрелять всех обезьян, а было их уже 60. По другим сведениям, причиной их буйства и гибели было бешенство, которое занесла в стаю покусавший обезьян собака. На могиле германских маготов поставили памятник, который существует и поныне. Север Африки, откуда англичане привозят маготов на Гибралтар, это атласские горы Марокко и Алжира. Но в Сахаре и южнее макаки не водятся. Там живут павианы. Их восемь видов. Два почти безхвостых и лесных. Мандрил, Нигерия, Северный Камерун. Самым странным образом раскрашенная обезьяна. Морда голая, переносицы, ноздри, губы ярко-красные, борозчатые вздутия на боках переносия голубые, огромные голые седалищные мозоли, тоже ярко-красные, с голубизной по краям. Это у самцов. У самки красного на морде нет, а только голубые вздутия. Дрил Южный Камерун, Габон, Конго, Браззавиль, очень похож на Мандрила, но поменьше и не так ярок, без голубого и красного на черной морде, лишь нижняя губа и подбородок с красным оттенком. Хвостатые павианы — жители открытых пространств, саван, степей, кустарников, скал. Гелада — горы Эфиопии, почти черный с гривой на плечах, с продольными бороздами на переносице, как у дрила, щеки странно впалые, нос укороченный, спереди на груди голое красное пятна. У самок соски так сближены, что детеныш сосет их, взяв оба в рот. Гамадрил, скалистые холмы Восточной Эфиопии, Сомали, прибрежные скалы Южной Аравии, а по другим данным также и Восточный Судан, санцы с пышной серебристо-серой гривой на плечах и спине и с большими красными седалищными мозолями. Четыре вида очень похожих друг на друга бабуинов. Бурый гвинейский, степи и кустарники Сенегала и Гвинеи, зеленый или... Анубис – такие же ландшафты, но восточнее, от Нигера до Эфиопии. Желтый Бабуин – саванна, степи, кустарники Восточной Африки, Замбия, Зимбабве, Анголы. Чакма – те же ландшафты, но южнее, до самого Кейптауна. После человека и человекообразных обезьян Павианы — самые крупные из приматов, самцы — мандрилов весом до полцентнера. А когда-то, еще сравнительно недавно, в ледниковое время, в Южной Африке, жили павианы-гиганты ростом почти с гориллу. Из всех обезьян павианы самые собакоголовые и самые недревесные. Большую часть жизни проводят на земле, ищут разные коренья, ворошат листья, переворачивают камни. Улиток, насекомых, найденных здесь, тоже едят. Только на ночь, чтобы выспаться в безопасности и спастись от врагов, залезают на деревья. А врагов, которых они боятся, немного. Это прежде всего вооруженный человек. Невооруженный их не пугает. Лев и леопард. Слонам и носорогам они уступают дорогу лишь в последнюю минуту. С другими копытными и хищными обитателями саванны живут в мире или соблюдают нейтралитет. Среди буйволов зебр, жираф, антилоп ходят спокойно. Шакалов гиен игнорируют. Гиеновых собак опасаются. Десяток или два взрослых самцов Сейчас же за слоном выступают навстречу их стаям, оберегая самок с молодежью. На марше построение у них такое же, как у японских макак. Впереди молодые самцы, в центре самки с детенышами и вожаки высшего ранга. В арьергарде опять молодежь под предводительством нескольких взрослых самцов. С флангов обычно идут дозорные отряды самцов. С какой бы стороны ни объявился враг, его встречают самые сильные в стае. Павианы часто поселяются рядом с человеком и грабят посевы и плантации. В Южной Африке в 1925 году давали премии за каждого убитого павиана. За два года перестреляли 200 тысяч, не считая погибших от ран и ядов. Но число бабуинов сократилось ненамного. Полагают, что причина их изобилия в уменьшении числа леопардов. Тех перестреляли еще раньше и ради шкур, которые стали модны и просто так, как хищников. А леопарды — главные враги павианов. Так было нарушено вековое равновесие природы, и павианы, лишившись самых опасных своих врагов, расплодились как никогда. Каждая стая павианов 30-40 голов, самая большая 100-200, кочует в своих владениях, протяженность которых 5-15 километров. На водопое места общего пользования, мирно сходятся соседствующие стаи павианов. На некоторых водопоях собирается до 400 обезьян. Молодежь разных стай, пользуясь случаем, затевает игры, Но когда уходят старики, за ними спешат и молодые, каждый в свою стаю. Сначала, как у всех обезьян, молодые павианы висят у матери на животе, вцепившись в шерсть, потом перебираются на спину. В возрасте нескольких месяцев павиана принимают в какую-нибудь группу молодые обезьяны. Он играет с однолетками и с некоторыми заводит прочную дружбу, обычно на всю жизнь. Они кочуют вместе, даже если обзаведутся семьями, и часто сообща дают отпор сильному и высшему в ранге самцу. Если малыши слишком расшалятся, кого-нибудь больно укусит, и тот закричит, сейчас же один из взрослых павианов направляется к ним и, наградив кого следует, шлепками прекращает игру. Один молодой павиан... как-то неудачно прыгнул с дерева и упал в реку. Старый павиан тотчас же бросился в воду и спас его. Вожак не терпит драк между взрослыми. Он сейчас же устремляет над ручунов свой пристальный взгляд. Первое предупреждение. Второго обычно не требуется. Этот взгляд обладает какой-то телепатической силой. Обезьяны даже в свалке и гвалте сразу чувствуют его и смиренно прекращают возню.